Брат и другие испытания. В обличии дельфина Афалина и тигровой акулы мы привычно плыли бок о бок. «Так здорово!» «Мне не терпится познакомиться с твоим братом», — сказала Шарри. «Он такой же милый, как ты!» «Скоро увидишь», — пообещал я. «Я и сам плохо знаю Стива. Надеюсь, он ничего не имеет против дельфинов. Как он отнесется к тому, что я приплыл не один, а с подругой?» Мы обнаружили Стива довольно далеко, у рифа Кэрисфорд на котором возвышался 30-метровый стальной маяк. Мне нравится этот риф, омываемый теплыми прозрачными водами гольф-стрима. Брат неторопливо плавал кругами над лосерогими кораллами, время от времени нападая на рыбок, которые в панике бросались в укрытие. «Привет, яго весело поздоровался он. «А ты кто такая, красавица-дельфин?» «Меня зовут Шарри». Хотя уже стемнело, она точно знала, где он. Шарри медленно кружила рядом, зондируя Стива эхолокатором. «А ты, значит, брат Тьяго, бываешь иногда на суше или живешь только в акулеем обличье?» «А что мне делать на суше? Здесь я свободен и могу заниматься, чем захочу». Стив разглядывал ее. «Например, болтать с симпатичными девочками-дельфинами. Кстати, у тебя очень элегантные плавники». «Спасибо», — коротко ответила шари и поплыла обратно ко мне, коснувшись меня этим элегантным плавником. «Слушай, вообще-то она моя подруга!» — обиделся я. «Ладно тебе, это я по привычке. Здесь, увы, очень мало девчонок морских оборотней». Стив явно надо мной прикалывался. «Как вы там? Поспокойнее стало?» Мы рассказали, что рептилии убрались обратно в болото, что мы сейчас проходим на уроках и какой фильм снимаем. К моей радости, последнее Стива заинтересовало, и я спросил напрямик. «Хочешь поучаствовать в съемках? Нам как раз не хватает тигровой акулы». «Конечно! Звучит рыбисто! Я к вам скоро наведаюсь!» Я понял, что договориться на конкретный день будет трудно, потому что у него нет ни часов, ни календаря, и чтобы снять сцену, придется ждать, когда он объявится. Надеюсь, Финни с Крисом на это согласятся. «Стив и правда крупная тигровая акула. Заполучить такую для фильма — большая удача. Самый дешевый спецэффект в мире». «Никакого компьютера не надо». «Тебе нравятся творческие занятия, да?» — спросил Стив, подплыв ко мне. При виде его разинутой пасти я стал понимать, почему ребята из «Голубого рифа» поначалу у меня боялись. «А еще он хорошо рисует», — с гордостью сообщила Шарри. «Морские обитатели у него выходят как живые». «Интересно, от кого он это унаследовал?» — полюбопытствовал Стив. «В спорте я преуспевала а на изо у меня получались рисунки только в стиле точка-точка-запятая». «Может, от Айрис?» — сказал я. В ее прошлый визит мне показалось, что она чуть дольше скота задержала взгляд на моих рисунках, поэтому я вообразил, будто она разбирается в живописи. «А как ты поживаешь?» «Собираюсь плавать на Багамы. Бухты там просто загляденье!» — объявил Стив. «Хотите со мной?» «А когда?» — спросила Шарри. Стив рассмеялся. «Сейчас, конечно! Когда же еще?» «Сейчас?» Я невольно стал плавать быстрее. Такое часто случалось, когда я нервничал. Но завтра у нас опять занятия в школе, а после уроков мы наверняка будем снимать фильм. Да ладно, эта дурацкая школа без вас не развалится. Забейте вы на все эти правила. Стив ткнул меня в бок. Школа не дурацкая, — холодно возразила Шарри. К тому же завтра у нас контрольная по физике. Ах да, — вспомнил я. Я даже к ней уже подготовился. Ну вы и зануды. Посетовал Стив и отплыл подальше. Наверное, за последние годы он немного подзабыл, каково это быть человеком. Трудно его за это упрекать. «Просто мы живем по-другому», — хотел сказать я, но он еще не закончил. «И не такая уж ваша школа классная. Я слышал от знакомого морского оборотня, что кое-кто из ваших ребят перешел на темную сторону. Если ты понимаешь, о чем я». Он уже второй, кто на это намекает. «Что именно ты слышал?» «Кто тебе об этом рассказал? Знаешь какие-нибудь подробности?» Мы с шари тут же набросились на него с расспросами, но Стив уже собрался уплывать. «Пока, ребята, буду оттягиваться на богамах и вас вспоминать», — услышал я напоследок, а потом его силуэт пропал из моего поля зрения. Мы с шари расстроенные, поплыли обратно в Келарго. Я не стал спрашивать, как ей мой брат. Это наша с ним первая размолвка. Наверное, ссоры между братьями и сестрами неизбежны. «Не знаю, я плохо разбираюсь в семейной жизни, но все равно грустно». «С моим братом Рино тоже непросто», — попыталась утешить меня Шарри. «Раньше мы играли в догонялки, катались на волнах и перекидывались водорослями, а теперь он почти все время тусуется с другими молодыми дельфинами. Они радуются, когда встречают еще какую-нибудь группу и устраивают разборки». «Он старше тебя или младше?» — спросил я. «Младше, но ненамного», — ответила Шарри. Стива тоже можно понять. Классно делать, что захочешь. Никакой школы, никаких обязанностей. Я раньше другой жизни не знала, но мне этого было недостаточно. Я больше не хотела жить одним днем. Жаль, что акулы не умеют улыбаться. Знаю, иначе ты давно бы бросила голубой риф и вернулась к дельфинам. Я тоже ничего не имею против школы. Мне нравится узнавать новое. «Как думаешь, Стив сильно обиделся?» Немного помедлив спросила Шарри. «Трудно сказать», — ответил я. «Ближайшие дни мы это...» «Стой!» — прервала меня Шарри. «Вокруг очень темно, но мне кажется, там что-то есть». «Да, и что же?» «Я тоже мало что видел. Света тонкого месяца и звезд даже моим акулиим глазам не хватало». «Попробуй сам определить. Для моей эхолокации это слишком большое расстояние», — ответила Шарри. Я сосредоточился на сигналах от моих акульих органов чувств. Моё тело ощущало перепады давления. Значит, недалеко от нас быстро плывёт крупное морское животное. Я тут же сказал об этом шаре. «Там кто-то охотится, может, касатка Поплыли домой, надо выспаться перед контрольной». «Нет, подожди», — ответила она и поплыла вперёд, рассекая тёмные воды. «Возможно, это дельфин. Я слышала, как он дышит». «Один единственный дельфин?» «Я давно усвоил, что дельфины плохо переносят одиночество и почти всегда плавают в группе». «Да, это-то и странно!» Шарри поплыла быстрее. «Посмотрю, что там такое!» «Ты хотела сказать «посмотрим!» — поправил ее я и тоже поднажал, стараясь от нее не отставать. «Может, это Блю или Ной отправились нас искать?» «Нет, они бы попытались нас позвать!» Шарри очень быстро плавает. «Но удастся ли ей догнать другого дельфина?» Он тоже ускорился, и вскоре стало понятно, что он хочет оказаться как можно дальше от нас. Может, из-за меня? Все морские обитатели знают, что акулы охотятся по ночам. Поэтому я немного отстал, чтобы не пугать незнакомого дельфина. И вдруг Шарри крикнула. «Эй, да это же Блю!» «Что?» — растерялся я. «Что она здесь делает? И почему от нас уплывает?» «Хотелось бы мне это знать!» — отозвалась Шарри.